Глава 5. Ставки сделаны Альберт, помни, о чем я тебе говорила, заставив его наклониться, прокричала на ухо Джин. Аль кивнул. Спорить с мехой он не собирался. Второй ярус заведения выглядел более цивилизованно, даже элитарно. Музыка здесь удивительным образом не гремела, не била по ушам, заставляя собеседников перекрикиваться, звучала приглушенно. Интересно, это особенности акустики зала или какие-то артефакты? Зона ресторана, зона казино и куча дверей, к которым и двинулась было джин. «Не сюда», — грубо одернул ее один из провожатых. Аль ничего не сказал, но запомнил. Он ожидал, что их развернут к столикам ресторана. Но в итоге стол, к которому их привели, был предназначен не для еды. Покерный стол, обтянутый зеленым сукном, с разметками для игроков. За ним уже ожидал человек в маске, закрывающий почти все лицо, оставляя открытым лишь гладко выбритый подбородок. Рядом стоял корупья, тасовавший колоду. Все интереснее и интереснее. Альберт отодвинул стул для Джин, сразу наткнувшись на ее гневный взгляд. Почему-то подобная забота девушке категорически не нравилась. Но отказываться она не стала, сев и подвинув стул обратно самостоятельно. Аль устроился рядом, оказавшись напротив незнакомца в маске. «Итак, Джин, это и есть твой платежеспособный клиент?» В голосе незнакомца слышалась насмешка. «Он самый», — подтвердила Меха. «Городской, еще и маг. Сюда свободный вход, если что», — заметил Аль. «Или вы откажетесь брать деньги у мага?» Альберт посмотрел на собеседника в магическом зрении, подозревая, что это заметит. Зато теперь он знал узор ауры, индивидуальный у каждого человека. Джин ощутимо пнула его под столом. «Конечно, кто же еще будет раскидываться крупными суммами?» пренебрежительно заметил незнакомец. «С магией заработать каждый дурак может». «Ну-ну», — протянул Альберт, улыбаясь все шире. Магам вообще мозги не нужны, только дар. За три года тесной работы с мехами он наслушался подобной ереси. Дескать, они все гении, а маги — баловни судьбы, родившиеся с золотыми ложками в разных частях тела. Если ты такой умный, зачем тебе понадобилась помощь мехов? Надо отдать должное. Незнакомец не злился. Ему было интересно, и он ожидал ответа, подперев голову кулаком. «Потому что я умный и знаю предел своих возможностей», — не слукавил Альберт. Продавец хмыкнул. «Сыграем?» — он кивнул на стол. «На что?» — сходу поинтересовался Аль. «Ведь кто играет в покер на интерес?» «А ты не промах», — одобрил собеседник. «Если я выиграю, отдашь мне два артефакта, которые на тебе надеты. Если ты выиграешь, я отдам вам чумную пыль бесплатно». «Не слабо». Аль поднял брови, удивившись, что незнакомец вообще почувствовал на нем оба артефакта. Такое под силу только мастеру-артефактору, причем очень умелому. Но сидящий перед ним не был магом. Или Аль чего-то не видит. «Каждый мой артефакт поодиночке стоит дороже порошка. Неравноценные ставки». «Хорошо, я готов поднять свою. Можешь сам предложить, что добавить». Альберт не соврал. Он прекрасно умел оценивать собственные возможности, именно поэтому задумался. Один артефакт был личным, созданным специально под его силу. Второй — волкодав тайной страже, защитный, не раз спасавший ему жизнь, срабатывая в экстренных случаях. Он же был маскировочным, превращавшим его в окутанного черной дымкой лорда порядка, а также служил пропуском в отделение обычной и тайной стражи, подтверждая его личность и полномочия. Нет, он мог сказать, что из шестерок Джин и без того об этом знала, пусть и не представляла, с кем именно имеет дело. Но если артефакт попадет в руки хорошего мастера, то может быть скопирован. Это поставит под удар других. «Для начала покажи порошок», — решил потянуть время Аль. «Раз уж ты просишь за него такие деньги, то хотелось бы убедиться, что он с тобой действительно работает». «Ты сомневаешься, Мак? Но вот это незнакомца за дело. Никто из уважающих себя мехов не продаст подделку», — сказал человек, прячущий свое лицо. «Мой товар идеален, он сработает как надо. Ты еще гарантию пообещай, — хмыкнул Аль. «Может, ты нам тертый мел за шесть кусков париваешь, и мои артефакты сверху хочешь». «Он не сомневается в вас, просто хочет на всякий случай проверить», прошипела Джин, в который раз от души пиная подельника под столом и уже не особо скрываясь. Наверняка оставила ему несколько синяков. «Проверяй», — незнакомец в маске достал из внутреннего кармана Саше, туго перемотанная бечевкой с простеньким бумажным ярлыком. «Столько денег, а над упаковкой не поработали». Затем взял игральную карту из колоды и аккуратно насыпал на нее темный порошок, больше похожий на золу, чем на мел. Потряс карту, распределяя, и положил на стол. «Сделай с ней хоть что-то магией», — предложил он. «Только стол при этом не испорт здесь такое не оценят». Джин, кажется, даже дышать перестала. Альберт снова перешел на магическое зрение, причем не обычное, а углубленное второго порядка. Вихре силы и магии всегда есть вокруг людей, какой-то минимальный магический фон. Карта виделась в таком зрении черным пятном, словно ее вырезали из пространства. Сморгнув одно из самых сложных заклинаний, Аль растер заболевшие глаза. Магическое зрение второго порядка никогда не дается просто. Итак, магическое воздействие. Альберт не был силен в телекинезе, но все равно попытался. Карта не шелохнулась, словно приклеенная. «Положи ее на что-нибудь», — попросил он, — «на любую тарелку. А то еще прожжет сукно, разбирайся потом с охраной. Или чего хуже со своими же подчиненными, если мехи решат пожаловаться на порчу имущества. И ведь не признаешься, что ты лорд порядка». Незнакомец, понимающий, хмыкнул и осторожно положил карту поверх стакана с алкоголем. «Так было даже интереснее». Доля секунды, и содержимое стакана вспыхнуло. По всем законам природы бумажная карта должна была загореться, но огонь будто боялся с ней связываться. Еще и стремительно тух, несмотря на спиртовую основу. Шар молний газ, касаясь карты. Альберт для верности повторил фокус трижды, а потом попытался сковать карту льдом. также безуспешно. Можно было еще тьмой попробовать, но, пожалуй, на сегодня фокусов достаточно. Незачем выдавать все свои возможности». «Я согласен на твое предложение», — решился лорд. «С моим условием сверху, разумеется». «Каким же?» — довольно произнес незнакомец с интересом, наблюдавший за представлением. «Ты раскрываешь тайну создания порошка». Джин в немом изумлении уставилась на Альберта. От их собеседника также донеслась волна гнева. «У меня уникальный продукт», — начал было он. «Тогда просто продай его нам. Шесть тысяч за три унции», — не стал дослушивать Аль. В конце концов, не он предложил сыграть на дорогостоящие артефакты. Скорее всего, продавец сдал бы назад, окажись он один. Вот только незнакомец в маске пришел с компанией. Мало того, что два амбала продолжали тереться поблизости, Так и Крупье по-прежнему лениво тасовал колоду. Вроде незаметный, но Альберт поймал себя на том, что слишком незаметный. И неприметный, даже цвет волос ускользает. А на чертах лица и вовсе не удается сосредоточиться. Аура выглядела странной мешаниной линией. Ну точно, непростой работник клуба. И кажется, именно он был во всей компании главным. Во всяком случае, Альберт готов был поклясться, что уловил его кивок. «Хорошо», — протянул продавец, — «я принимаю твои условия». «Магическую клятву, пожалуйста, я скреплю». Аль не собирался никому верить на слово, особенно находясь под куполом квартала мехов. Очень нехотя продавец коснулся его руки и подтвердил, что в случае проигрыша отдаст порошок бесплатно и расскажет секрет его создания. Тут, рзавшая на стуле, Джин не выдержала и подалась к напарнику. «Ты в своем уме!» — эмоционально зашептала она, косясь на незнакомца в маске. «Я же сказала не связываться с ним!» Он первый начал, — тихо ответил Аль. «Откажись, надо прекратить это все, продолжала настаивать Меха. «Если не хочешь остаться без своих ценных артефактов!» «Не бойся, Джин, я не проиграю!» — улыбнулся Альберт. «Да мне-то что!» — цикнула напарница. Больше ей сказать было нечего, но Аль успел поймать ее губы в коротком поцелуе. Девушка отпрянула, возмущенно уставившись на подельника. «А что, ей, значит, можно, а ему нет?» «На удачу», — с улыбкой пояснил Альберт и отвернулся, наблюдая, как Крупье последний раз смешивает карты и начинает раздачу. Теперь все внимание лорда было сосредоточено на игре. Альберт не был профи в покере, как и вообще азартным игроком. Он знал правила, мог поддержать компанию, но не более. К тому же здесь играть предстояло против двоих, незнакомца и крупье, которого пока не удавалось подловить. Распорядитель стола внешне держался безукоризненно, ни одно его движение не выдавало пособничество другому игроку. Но Аль не сомневался, что честная игра их не ждет хотя бы потому, что сам не собирался играть честно. У него имелся козырь в рукаве, который нужно грамотно пустить вход. Карты собирались в комбинацию неохотно. Один круг, второй, третий. Держать в голове возможные расклады становилось все труднее, но лорд порядка привык к нетривиальным задачам. Если бы он не был лучшим из лучших, то никогда не занял бы кресло в зале малого совета. «Вскрываемся», — предложил оппонент, переглянувшись к крупье. «Они явно были уверены в победе». «Ты первый», — произнес Аль, стараясь держать в поле зрения сразу всех участников, включая двух амбалов неподалеку. «Стрит», — незнакомец с улыбкой выложил карты с шестерки до десятки. «Неплохо». Фулл хаус, ответил Альберт, открывая свои карты. «Как?» — продавец подскочил, перегнувшись через стол. И взгляд, брошенный им на крупье, доказывал, они ожидали чего-то другого. Так, Аль небрежно пожал плечами. Мой выигрыш, пожалуйста. Этого не может быть, проговорил незнакомец. Ты мухлевал. Следи за словами, осадил его Альберт. Или вызовем администрацию и проверим, кто из нас жульничал. Тут надо отдать должное мехам. Они всегда судили честно. Так что продавец сжал зубы и полез за пазуху. Лорд порядка напрягся, привставая и осторожно задвигая за спину любопытную меху, прямо лезущую вперед. «Держи!» — продавец швырнул ему три саше, которые Альберт подобрал и убрал во внутренний карман пиджака. «Вторая часть сделки!» — Аль выжидательно скрестил руки на груди. Продавец бросил затравленный взгляд на крупье. «Эх, жаль, что их лиц под маской и маскировкой не видно!» Впрочем, выбора у незнакомца все равно не было. Магическая клятва не даст смолчать. «Порошок получают из чешуи драконит», — выдавил продавец. бинга И как же ты ее доставал? Не помню, чтобы драконит можно было разводить в неволе». «Ты, смотрю, шибко умный», — с угрозой проговорил незнакомец. «Ее поставляли охотники. Доволен?» «Более чем». «Ох, арестовать бы его сразу». С другой стороны, попробуй потом докажи, что он знал о незаконном промысле и что имеет отношение к ошейнику подчинения и другим техномагическим артефактам. А уж в том, что его порошок использовали против тайной стражи, продавец вообще не виноват. В любой лавке можно купить нож и кого-нибудь зарезать. Но хозяин лавки же ни при чем. Таких аргументов Аль тоже наслушался с лихвой, причем не только от мехов, но и от их защитников в судах. Да и сведения Альберт получил сомнительным путем. «Карточную игру к делу точно не пришьешь». К тому же просто так эта веселая компашка не сдастся. Поднимется шум, пострадает заведение, упаси ушедшие кого-то из посетителей зацепят. Мехи снова начнут жаловаться, что их бедняжек притесняют и обижают. Альберт обвел всех взглядом, как следует запоминая. Завтра он подбросит своим работы, еще и тайным весточку отошлет. «Спасибо за приятный вечер», — улыбнулся он. Безликий Крупье внимательно следил за каждым движением Али. А ведь с тех убитых тайных стражей сняли артефакты сокрытия внешности. Альберт медленно сделал шаг назад. Был бы он один и в более удачном месте, Но с ним джин, тоже почувствовавшая неладное. «Уходим», — шепнул он девушке. «Больше сейчас все равно не узнает». Они быстро спустились по лестнице и вышли из рапсодии, оставив оглушающую музыку позади. «Но ты умеешь удивлять», — покосилась на него меха, когда они отошли достаточно. «Не ожидала, что сможешь их обыграть». «Ты тоже заметила, что крупье был заодно с продавцом?» «А то...» Так выразительно переглядывались. Хотя лица того крупье я не запомнила. «Он был под маскировкой», — пояснил Аль. «Тоже маг?» — удивилась Меха. «Не факт, может, использовал артефакт». Хотя Альберт внутренне был почти уверен. Может ли он быть тем самым Мехом-артефактором? Или эти двое работают в паре? А через два поворота по лабиринту подземной части квартала... Альберт вспомнил, что зайти сюда намного проще, чем выйти. Путин преградили несколько крупных, неприятных внешне мужчин при оружии. Одним словом, головорезы. Альберт с Джин переглянулись. «Идем назад, я знаю другую дорогу», сориентировалась Меха. Но не успели они обернуться, как позади возникли еще пять таких же типов, отрезая путь к отступлению. Джин ругнулась, а Альберт Уверенно отодвинул ее к стене. «Садись на пол, я создам вокруг тебя универсальный щит», — скомандовал он. «Здесь магия плохо действует, забыл? Все помню, поэтому садись, чтобы щит был меньше». Девушка понятливо села, прижавшись к стене и подтянув колени к груди. Альберт выдохнул. Он боялся, что меха заортачится и захочет поучаствовать в драке. Прикрывать ее от десятерых было бы проблематично. А так, небольшой щит сфера не даст пройти ни магии, ни оружию». С двух сторон послышались смешки и потянуло магией. Наемники активировали свои артефакты. Разумеется, они знали, за кем шли. Альберт скинул плащ, чтобы не мешал, и прислушался к себе. Магия глушилась сильно, но и оставшегося потенциала должно хватить, чтобы справиться с собравшейся толпой. Главное, чтобы мехи не подкинули очередной сюрприз. Нападавшие бросились с двух сторон одновременно. От Альберта на них пошла стена огня, отпугнув самых прытких. Следом он шарахнул цепной молнией, а лед на полу сделал передвижение наемников еще более сложным. Но пока что эффект от заклинаний получался небольшой. На наемниках были защитные артефакты против магии, Да и лорд не хотел устраивать бойню. Альберт всегда старался по возможности избегать жертв. Нужно просто разогнать людей и прорваться. На деле же это оказалось совсем непросто. Бывалые наемники не собирались разбегаться от парочки заклинаний. Наоборот, они доставали оружие. Особенно впечатлил мачете в руках одного здоровяка. И осторожно по гладкому льду подбирались к Алю. Первый смельчак разбежался и ловко прокатился по льду к Альберту, сразу напоровшись на железный в прямом смысле кулак лорда. Следующий попытался напрыгнуть на него со спины, но Аль увернулся, точным ударом вырубив нападавшего и понадеявшись, что не убил. Рассчитывать силу удара правой рукой он до конца не научился. Дальше на него навалились сразу двое. Один-таки достал лорда в корпус, но удар получился смазанным. На льду вообще было сложно драться. Аль добавил ледяных шипов подошвам, чтобы не скользили, так что он отлично сохранял равновесие. Против троих держаться стало уже сложнее, а там и остальные подтянулись. Сырая магия, заклинание в ближней схватке не создашь, раскидала нападающих, впечатав их в стены. Еще двое вцепились в лорда, скинуть их оказалось непросто. Его едва не достали ножом, который чиркнул по правой руке, порвав перчатку. Этой рукой он и врезал одному в челюсть, другому под дых. Аль уворачивался, понимая, что начинает выдыхаться. Он один, а их десять. Ладно, на ногах остались пятеро, но и это слишком существенный численный перевес. Ушлый наемник подбежал к нему с железным прутом. От удара лорд уйти не успевал, пришлось принять на правую руку. Плечо прострелило болью. За одним ударом последовал другой, пока его заклинание не пробило защитный артефакт и не сковало наемника по рукам и ногам. Очередной нападающий, тот самый с Мачете, несся прямо на Альберта. Лорд судорожно соображал, в какую сторону лучше уворачиваться от такой махины, как выскочившая из-под щита джин, ловко подставила здоровяку под Альберту осталось только нападать ногой, вписывая противника в стену. «Насчет три!» — крикнула Меха. «Что насчет три?» Аль безадресно отправил несколько огненных заклинаний. «Три!» — без лишних слов скомандовала девушка и швырнула гранату вперед. Легкий хлопок, после которого все заволокло таким едким дымом, что Альберт закашлялся. Горло драло нещадно, глаза по ощущениям разъедало. Джин схватила его руку и потащила куда-то. Аль даже с уверенностью не мог сказать «вперед» или «назад». Коридоры сменялись один другим, крики и ругань остались позади. Потом они, наконец, выбрались на надземный ярус, и Меха устало привалилась к стене. «Фух, здесь не тронут. С чего ты взяла?» — Альберт не собирался расслабляться. «Побояться. Нападение на нас произвол», — Меху потряхивала от злости, страхом от девушки и не пахло. «Обратимся в стражу?» иронично поинтересовался Аль, баюкая правую руку. Ей неплохо сегодня досталось, даром что железная. «Толку-то от твоих шестерок!» — скривилась Джин. «Пойдем к главе гильдии!» «Может, не стоит?» — засомневался Альберт. «Стоит. У нас свои законы, маг. И с теми, кто их не соблюдает, быстро разбираются. Прямо с утра пойдем». Альберт решил не спорить. «А сейчас давай ко мне!» — неожиданно предложила Джин. «Сегодня тебе лучше не выходить из-под купола». Аль и сам не хотел оставлять девушку одну. Он не планировал втягивать ее в разборки и теперь сожалел, что пришлось так далеко зайти, поэтому отказываться не стал.